Глава 33. Тьма ждет. Под свинцовым небом, трясясь на ухабах, катилась по Кеймлинскому тракту на восток двуколка с высокими колесами. Ранд выпростался из соломы в повозке и взглянул поверх борта. Сейчас стало получше, не то что часом раньше. Руки у него тогда будто Удлинялись вместо того, чтобы помочь ему подтянуться, и бывали минуты, когда голова хотела отделиться и уплыть прочь. Но сейчас полегчало. Ранта зацепился локтями за низкие перекладины, свесив руки наружу, и наблюдал за проплывающей мимо местностью. Солнце, по-прежнему скрытое тяжелыми облаками, еще стояло высоко, а повозка уже с грохотом въехала в другую деревню с домами из красного кирпича, увитыми плющом и диким виноградом. После четырех королей селения стали располагаться все ближе друг к другу. Кое-кто из прохожих махал рукой или громко приветствовал Хаяма Кинча, фермера, которому и принадлежала эта двуколка. Неразговорчивый мастер Кинч с лицом, что дубленая кожа не вынимает трубки изо рта, немногословно откликался каждому. То, что он произносил сквозь зубы, выходило невразумительно, но доброжелательно и, видимо, к взаимному удовлетворению. Окликнувшие принимались вновь за свои дела, больше не оглядываясь на двуколку. Похоже, никому не было никакого дела до двух попутчиков фермера. Перед глазами Ранда медленно проползла деревенская гостиница. Побеленная, с серой шиферной крышей. Туда-сюда сновали люди, небрежно кивая, махая друг другу руками. Некоторые из них останавливались поговорить. Они знали друг друга. Одежда жителей деревни, по большей части сапоги, штаны и куртки, не сильно отличалась от той, что носил сам Ранд. Хотя здесь и заметна была чрезмерная склонность к пестрым и полосатым тканям. Женщины носили белые передники в полоску и глубокие капры, оставлявшие в тени их лица. Может быть, все они были из этого городка и с окрестных ферм? А какая вообще-то разница? Ранд... опустился обратно на солому, наблюдая за тем, как между его ступнями исчезает деревня. Огороженные поля и подравненные живые изгороди тянулись вдоль дороги. Над маленькими домиками ферм с красно-кирпичными трубами поднимались дымки. Вдоль дороги попадались молодые рощицы, прибранные, как дворы ферм, без единой вылеженки. Их и высадили ради дров. Но... на фоне неба отчетливо вырисовывались голые ветви, такие же окоченевшие, как и в диких лесах, к западу отсюда. Навстречу, по самой середине дороги, тесня двуколку к обочине, громыхала вереница фургонов. Мастер Кинч сдвинул трубку в угол рта и сплюнул сквозь зубы. Косясь одним глазом на правое колесо, дабы удостовериться, что оно не запуталось в живой изгороди, он ехал дальше. Мастер Кинч... Посматривал на купеческие обоз и поджимал губы. Ни один из фургонных возниц, что длинными кнутами щелкали в воздухе над восьмерками лошадей, ни один из жестколицых охранников, что горбились в седлах рядом с фургонами, не удостоил двуколку взглядом. Ран следил, как они проезжают мимо, и в груди у него теснило. Он сжимал под наброшенным плащом рукоять меча, пока последний фургон, не прогрохотал мимо, кренясь из стороны в сторону. Когда замыкающий фургон с дребезгом и громыханием покатил в сторону деревни, которую только что миновала двуколка, Мэтт, сидевший на сиденье рядом с фермером, повернулся и наклонился к ранду. Шарф, который раньше оберегал парня от пыли, теперь сложенный в несколько раз и низко повязанный вокруг лба, затенял его глаза, и все равно Мэт щурился от серого дневного света. «Ты чего-нибудь видишь там, сзади?» — спросил он тихо. «Что за фургоны?» Ранд покачал головой, и Мэт кивнул. Он совсем ничего не видел. Мастер Кинч мельком глянул на ребят, потом опять передвинул трубку и хлопнул вожжами. Только и всего, но Ранд это заметил. Лошадь прибавила шаг. «Глаза все еще болят?» — спросил Ранд. Мэт дотронулся до шарфа, обмотанного вокруг головы. «Нет, не очень». пока на солнце не гляну. А как ты? Ты себя лучше чувствуешь? Немного. Он и вправду чувствовал себя лучше. Просто чудо, что ран так быстро оправился от хвори. Даже не верится, наверное, это дар света. Должно быть, благодаря свету. Должно быть так. Вдруг мимо двуколки проскакал отряд всадников, направляющийся в ту же сторону, что и купеческие фургоны, на запад. На кольчуге и пластинчатые доспехи свешивались длинные белые воротники, и плащи и одежда под доспехами. Были красными, как и формы стражников-привратников в Беломосте, но гораздо лучше сшитые и из лучшего материала. Конические шлемы у них сверкали, будто серебряные. Садники сидели на лошадях уверенно, с прямыми спинами. Узкие, длинные вымпелы красного цвета трепетали ниже наконечников пик, а все пики были наклонены. под одним и тем же углом. Коль-кто из всадников, проезжавших двумя колоннами мимо двуколки, окинул взглядом и ее, и людей в ней. Лица скрывались за решетчатыми забралами из стальных прутьев. Ранд был рад, что его меч спрятан под полой плаща. Некоторые всадники кивнули мастеру Кинчу, не так, будто знали его, а в знак простого приветствия. Мастер Кинч отвечал им, Таким же кивком, но, несмотря на оставшееся прежнем выражение лица, в его приветствии чувствовалось одобрение. Лошади всадников шли шагом, но с учетом скорости двуколки, кавалькада быстро двигалась мимо. Машинально Рант считал верховых. Десять, двадцать, тридцать, тридцать два. Он приподнял голову, наблюдая, как колонны удаляются по Кеймлинскому тракту. — Кто это был? — спросил Мэт наполовину с удивлением, наполовину с подозрением. — Гвардейцы королевы, — сказал мастер Кинч, не вынимая трубки изо рта. Он по-прежнему смотрел вперед на дорогу. — Дальше Бринова ручья не зайдут, если их не попросят. Не то, что в прежние времена. Он пососал трубку, потом прибавил. По-моему, в эти дни есть в королевстве места, где гвардейцев не видывали с год или больше. Не то, что в прежние времена. — А что они делают? — спросил Рант. Фермер окинул его взглядом. — Оберегают покой королевы и утверждают закон королевы. Он кивнул самому себе, словно ему понравилось, как прозвучали эти слова, и добавил. — Выискивают злоумышленников и держат их под стражей, пока те не предстанут перед мировым судьей. — Он выпустил длинную струю дыма. — Должно быть, вы издалека, или не узнаете гвардию королевы. «Откуда вы?» «Издалека», — сказал Мэт. А Ранд произнес одновременно с ним из двуречья. И два слова слетели у него с губ, как Ранду захотелось поймать их и загнать обратно. До сих пор он еще туго соображал. Старательно прятаться и вдруг произнести название, которое звучит для исчезающего призывным колоколом. Мастер Кинч скосил на Мэтта глаза и продолжал молча попыхивать трубкой. Наконец он промолвил "Дам". и впрямь издалека. почти от самой границы королевства. Но дела, должно быть, обстоят хуже, чем я думал, раз в королевстве есть места, где люди даже не узнают гвардейцев королевы. Совсем не то, что в прежние времена. Ранду стало интересно, что сказал бы мастер Алвир, заяви ему кто-нибудь будто двуречий часть королевства какой-то королевы. Как решил юноша королевы Андора? Возможно, мэр и знал об этом. Он знал многое, чем часто поражал Ранда. И, может быть, другие тоже знали, да только не считали нужным говорить об этом. Двуречье оно и есть двуречье. Каждая деревня сама разбиралась со своими проблемами, а если какое-то затруднение затрагивало дела не одной деревни, то мэры и, возможно, советы деревни решали их сообща. Мастер Кинч... Натянул поводья, останавливая двуколку. Вот сюда я и ехал, узкий проселок вел на север. В той стороне, за полями, вспаханными, но до сих пор без всходов, виднелось несколько фермерских домов. Еще пара дней, и вы увидите Кеймлин. По крайней мере, так будет, если твоего друга смогут держать ноги. Мэт спрыгнул с повозки, выудил из нее лук и остальные вещи, потом помог вылезти ранду. Узлы тянули Ранда вниз, ноги его подгибались, но он, дернув плечом, сбросил руку Мэтта и попытался сам сделать несколько шагов. У Ранда до сих пор все плыло перед глазами, но ноги держали. Ему казалось, что с каждым шагом походка его становится уверенней. Фермер уезжать не спешил. С минут он разглядывал ребят, посасывая трубку. — Если хотите, можете денек-другой отдохнуть у меня. Думаю, за это время ничего не пропустите. — Какую бы болезнь молодой человек вы не подхватили, ну, моя старуха и я, мы уже всякие болезни, о каких ты только подумать мог, видывали, когда ты еще не родился, да и ребятишек своих от них лечили. По-моему, заразу от тебя уже не подцепишь. Глаза у Мэта сузились, а Рант поймал себя на том, что хмурится. Не каждый же, не могут же все быть врагами. — Спасибо вам, — сказал он, — но со мной все в порядке, правда? Далеко еще до следующей деревни. брод. Пешком туда вы до темноты доберетесь. Мастер кинчево трубку изо рта и задумчиво пожевал губами, потом продолжил. «Поначалу я принял вас за сбежавших подмастерьев, но сейчас считаю, что вы бежите от чего-то более серьезного. Не знаю, от чего. И знать не желаю. Я хорошо знаю людей». Настолько, чтобы сказать, что вы не друзья темного и не способны ограбить или обидеть кого-нибудь. Совсем не то, что некоторые, кто встречается на дороге в эти дни. В вашем возрасте у меня самого раза или два бывали неприятности. Вам нужно местечко, чтобы скрыться из виду на несколько дней. — Так моя ферма в пяти милях туда? — он мотнул головой в сторону проселка. — И там никто не появляется. Что бы ни преследовало вас у меня, навряд ли вас найдут. Фермер прочистил горло, словно смутился от стольких сказанных за раз слов. — А откуда вам знать, на что похожи друзья темного? — спросил Мэт. Он отступил от повозки, и рука его нырнула за пазуху. — Что вы знаете о друзьях темного? Лицо мастера кинчи напряглось. Делайте, как вам хочется, — сказал он и причмокнул погоняя лошадь. двуголка покатила по проселочной дороге и мастер кинч ни разу не оглянулся. Мэт посмотрел на ранда хмурость исчезла с его лица. Прости, ранд тебе нужно где-то отдохнуть. может если мы пойдем за ним он пожал плечами просто я не могу отделаться от чувства, будто каждый охотится за нами. свет как бы мне хотелось знать почему они тут. Я хочу, чтобы это кончилось хочу голос его жалко оборвался. «Все равно есть еще добрые люди», — сказал Ранд. Мэтт шагнул было к проселку, сжав челюсти, словно этот шаг был последним, что он хотел бы сделать, но Ранд остановил друга. «Мы не можем позволить себе останавливаться для отдыха, Мэтт. Кроме того, не думаю, что здесь есть где спрятаться». Мэтт с явным облегчением кивнул. Он попытался забрать что-нибудь из ножа Ранда, переметные сумки или завернутые в плащ Тома арфу футляре. Но Ранд крепко держал их, он и в самом деле увереннее стоял на ногах. — Что бы ни преследовало нас, — подумал Ранд, когда они с Мэтом зашагали по тракту. — Нет, не преследует. Ждет — Ждет. Дождь лил всю ночь напролет, пока, не пошатываясь, шли прочь от пляшущего возчика, нещадно стягаемые струями воды с громыхающего черного неба, то и дело рассекаемого молнии. Одежда их промокла в считанные минуты, через час Рант почувствовал себя так, будто кожа его тоже вымокла насквозь, но четыре короля остались позади. С этом все было в порядке, однако в темноте он шел, как слепой, болезненно щурясь при ярко вспыхивающих молниях, которые на миг выхватывали из мрака резко очерченные силуэты деревьев. Рант Вел друга за руку, но Мэт все равно каждый шаг делал неуверенно. Тревога изброзила лоб Ранда морщинами. Если Мэт не обретет вновь зрение, они будут плестись не быстрее улитки. Так им никогда не удрать. Мэт будто прочитал мысли Ранда. Как не натягивал Мэт капюшон, дождь все равно стекал по его прилипшим к лицу волосам. Ранд, произнес он, ты не бросишь меня, правда? Если я начну отставать, — голос его дрожал, — я не брошу тебя. Ранд покрепче сжал руку друга. Ни за что не брошу. Да поможет нам свет. Над головой у него прогремел гром. Мэт споткнулся и чуть не упал, потянув за собой и Нам нужно остановиться, Мэт. Если мы так будем идти, ты себе ноги переломаешь. — Год. Не успел Мэт произнести это слово, как молния рассекла мрак, — и в краткой вспышке Ранд прочел имя по губам Мэта. «Он мертв! Он должен быть мертв! Свет! Пусть бы он был мертв!» Ранд подвел Мэта к замеченным при вспышке молнии кустам, на которых еще хватало листьев, чтобы хоть немного укрыть путников от проливного дождя. Листва была не такой густой, как крона раскидистого дерева, но Ранду не хотелось попасть еще под одну молнию. В следующий раз удача может от них отвернуться». Прижавшись друг к другу под кустами, парни попытались как-то приспособить на ветвях свою одежду в качестве навеса. Нечего было и думать, чтобы остаться сухими, просто хотелось избавиться от беспрестанно льющих струй. Друзья скорчились рядом, чтобы разделить то немногое тепло своих тел, которое еще оставалось. Промокшие до нитки, они забылись в неспокойном сне, вздрагивая от дождевых капель, просачивающихся сквозь их плащи.